Глава двенадцатая. Алина. Чувство вины, растерянность, шок и потрясение. Все те эмоции, что я сейчас испытываю, подобно запутанному клубку нити, где боль и беспокойство переплетаются в один единый, плотный узел. Плохо воспринимаю происходящее, все звуки перемешиваются в одну назойливую мелодию, к ней подключается и голос совести, не дающий покоя снова и снова указывающий на то, что не стоило срываться и выдавать правду. Кому я сделала лучше? Из-за моего необдуманного поступка страдает ребенок. Теперь ясно, почему Слава так переживал за дочь. Он понимал, что итог может быть таким, каким есть сейчас. Сердце сдавливает боль, прикусывая губу изнутри, тем самым скорая от желания разодрать на себе кожу. Зачем? — Зачем? — я сказала. — Почему не сдержалась? — Почему сейчас так? Яро ощущаю свою вину, хотя источником вины являюсь уж точно не я. — и за девочка моя! — протяжный крик света режет слух. Ощущаю, как в висках пульсирует отрезка наступившего стресса. Малыш затихает, а внизу живота снова начинает ныть. Машинально хватаюсь за него, облокачиваюсь о стол, чтобы... Проще было перетерпеть боль. Ощущения словно меня здесь нет. Слава и света суетятся над дочерью, пытаются привести ее в чувство, а я. Я не знаю, что мне делать. Я хочу помочь, но боюсь сделать только хуже. Скорую надо вызвать скорую! верещит женщина, склоняясь над телом дочери. Нет, скорую мы будем ждать долго, доберемся сами, решительно заявляет Слава. Но мы же выпили? — И что, будем ждать, пока Лизе станет еще хуже? Он повышает тон, тяжело дышит и взгляд настолько рассерженный, что мне становится не по себе. — Нет, Слав, в твоем состоянии нельзя садиться за руль. Светлана пытается его отговорить от этой скоропалительной идеи, а я делаю шаг вперед, потому что у меня есть одна идея. Я подаю голос, но он теряется среди суеты. Прочистив горло, выдаю громче «Я могу сесть за руль». Оба оборачиваются на меня. Светлана смотрит с такой лютой ненавистью и презрением, что по спине пробегает холодок. Мне даже начинает казаться, что она сейчас вот-вот прыгнет на меня и начнет душить. Хорошая идея. Поехали. но удивление славы соглашается и взмахом головы приказывает мне двигаться в сторону машины. «Ты совсем сдурел? Я не поеду с этой мерзавкой в одной машине!» Замираю, услышав оскорбление в свой адрес. «Нет, нельзя поддаваться. Я уже и так натворила делов». «Алин, иди!» В глазах Славы плещется тревога. «Слава!» — одергивает его Света. «Ты меня слышишь?» «Замолчи и слушай меня. Мы сейчас сделаем так, как я сказал, ясно?» — Я не собираюсь вслушать твои препирательства. Сейчас не время выяснять отношения. Сначала мы спасем нашу дочь, а остальное потом. Потом, поняла? Никогда не слышала, чтобы Слава с кем-либо общался таким тоном. Не понимаю, то ли он так злится на жену, то ли на меня, то ли на всю ситуацию в целом. Лишая больше не терять времени зря, надеваю куртку и выбегаю на улицу, чтобы завести машину. Я не так давно получила права, опыта у меня немного, но сейчас я рада, что хоть немного, но смогу помочь девочке. Потому что Света права. Боюсь, в таком состоянии Слава может попросту не доехать до больницы. Спустя две минуты задняя дверь машины открывается, Слава укладывает свою дочь, а Света садится рядом с ней. Затем сожитель прыгает на пассажирское сиденье. Скорее, — командует он и я даю по газам. — Точенька, точенька моя! — причитает Света, захлебываясь рыданиями. Крепче сжимаю руль, поддаю скорость, а внутри меня все клокочет от смешанных чувств. С одной стороны, мне жаль женщину, потому что... Я помню слова Славы, когда он говорил, что ради своего ребенка готов пойти на все, и я бы не хотела оказаться на месте женщины, Просто даже не могу себе представить, что она сейчас чувствует. Дышу рвано, пытаюсь держать внимание на дороге, благо, что из-за праздника машин совсем немного, что облегчает вождение. Слава даже не смотрит в мою сторону, и это острое жгучее чувство вины, подобное уколу иглы в сердце, одолевает полностью. Сосредотачиваясь на темпе дыхания, боль в животе утихла, и я тихо радуюсь про себя, что хотя бы... Мне в эту ночь не светит больничная палата. Наверное, та однократная вспышка боли была следствием очередного стресса. — Это все ты! Ты виновата! — неожиданно вскрикивает Светлана, судорожно тыча пальцем в мое плечо. От неожиданности я едва не теряю управление. Задерживаю дыхание, стараюсь не обращать внимания на слова женщины. Она сейчас во власти эмоций, страха, гнева, тревоги за жизнь дочери. — Света, угомонись! — рычит Слава сквозь зубы. Самообладание и ему дается с трудом. — Что, Света, что? Натворил делов? Отвечать кто будет? Наконец, женщина понимает, что Слава столько же виноват, сколько и я сама. Переводит взгляд на него. — Света, не сейчас! — не в силах больше находиться в этой тесной машине, где обстановка настолько накаленная, что дышать нечем. Хочется закрыть уши, чтобы ничего не слышать, и глаза, чтобы ничего не видеть. Как хорошо, что до больницы мы доезжаем довольно быстро. Надеюсь, что с девочкой все будет хорошо. Надеюсь, мои слова не нанесли ей серьезный ущерб, как физический, так и моральный. Слава вылетает из авто, берет дочку на руки, я следом за ним выхожу из машины, твержу уверенно. Я пойду с вами. Сиди, жди в машине, — твердо высекает Слава. Его взгляд полон осуждения. Но теряюсь от такого грубого напора. В глазах Светланы промелькнул злорадный блеск. Я сказал, сиди и жди в машине. Рявкает он еще жестче и быстрым шагом удаляется к дверям больницы под руку с женой.